17. Мать огни йоги. Нить жизни протягивается над всеми оболочками и поверх всех. Ее надо крепко держать, не отпуская ни на миг. Достаточно выпустить хотя бы на время, и путь будет утерян. Какая же напряженность, постоянство и бодрствование требуется от ученика, чтобы не отклониться. Все окружающие, все окружающие. и яроустремлены к тому, чтобы утопить луч понимания в сутолке жизни плотного мира. Окружающие, за исключением служителей тьмы, действуют, конечно, бессознательно, но, тем не менее, сила воздействия их велика. Все это является то сопротивление и противодействие среды, преодолеть которое необходимо, и преодолев, продолжать преодолевать непрестанно. Ибо все живут и все порождают и чувства, и мысли, и действия. Тяжкие и душные сферы человеческие. Ученикам трудно жить в них. Многие нежитые свойства удерживают трудное окружение, при надо найти силы в себе преодолеть. Но луч над головою и ведущий не дремлет на страже. Можно идти даже радоваться трудностям пути. И чем труднее, тем ближе и тем больше возможностей роста.